Мушиный двор. Мухи могут рождаться из живой грязи, когда поблизости лежит гниющая туша животного. И поскольку мистер Пэтч позволяет как тушам, так и живой грязи скапливаться на огороженном участке позади своего ресторана музыкальный позыв, в нем всегда полно мух, что и привело к появлению его неофициального названия «Мушиный двор».